Работа 12. -е. Необходимое соприкосновение. Кхан Реставтемным обрел многие возможности. Некоторые моменты его колдовства также изменились. Перемещение с ним отличалось от обычных. Вместо пространственных нитей черная дымка, которая вернулась в тело мужчины за секунду, открывая вид на улицу небольшого города, толпу народа и большой магический купол, за которым ничего не видно. «Идем», — сказал работодатель. Плотно стоявшие жители были слишком заняты попытками узнать, что произошло и что скрывают ярко горящие голубые нити. Хранителю миров приходилось протискиваться наравне с Немидом. Император мог дать о себе знать, и тогда люди, а преимущественно здесь находились именно они, тут же организовали бы проход, однако почему-то мужчина этого не сделал». Я старалась поспевать за ним, но скоро чужие плечи сомкнулись раньше, чем у меня получилось юркнуть следом. «Простите!» — воскликнула, пытаясь раздвинуть народ. Шум стоял сильный, люди переговаривались, кто-то почти кричал. Язык мне был незнаком. Обычно в подобной ситуации я применяла сверхсилу, совсем немного увеличив свои способности, но Ханри переместил нас на самой границе нестабильности — И мы уже были там, где не стоило пользоваться никакой магией. Даже спецы не всегда рисковали что-то колдовать, а ведь они разбирались в этом. Я же о нестабильности знала лишь общее. «Извините, ну дайте пройти!» — начала хлопать по руке высокого мужчины. Он повернулся ко мне, что-то раздраженно сказал и дернул плечом, спихивая мои пальцы. «Ха, дружелюбный народ!» И, как назло, никакого жетона или удостоверения нам не выдают, а то бы показала ему, чтобы сразу понял, кто пытается пролезть. Словами же объяснить не выйдет. «Демоны!» — воскликнула, глядя на людей рядом. «Да чего вы друг к другу прилипли?» Двое мужчин вдруг отодвинулись. Встретилась со взглядом императора, раздраженным. «Надо было мне не отставать, злиться. А в то же время я что, специально?» Ханри подался чуть ко мне, взял за руку и потянул к себе. Вообще-то обошлось бы и без этого, если бы он просто помедленнее шел. Хм. Его пальцы горячие. Очень. Температура? Чего это с ним? Купол я пересекла, прикрыв глаза. Открыв, сильнее сжала руку хранителя миров. В центре лежала женщина. В ее пальцах зеленый кристалл. Точно такой же, как лежащий в лаборатории. Мертвые глаза смотрели вверх, а лицо отражало ужас. Одежда частично порвана. «Подтверждаю», — сказал брат Алис, глядя на жертву. «Следы мертвых нитей. В куполе находилась только наша группа. Его Величество, магистр Совей, Нимед, я. Поэтому так легко сказала о мертвых нитях оборотень. Но я смотрела только на мертвеца. Ужасные раны». Словно из нее вырывали мясо руками, как сделала бы та жуткая нежить из моих снов. Понимала, что это бред, но при взгляде на женщину мне казалось, будто несчастная побывала там же, где и я. Это невозможно, но ощущение было что-то общее. Запах, тот же запах. — Савей, статус, — сказал Кханри. Женщина элементаль воды начал зачитывать с блокнота краткую информацию магистр. «Обнаружено...» В моих ушах поднялся гул. Слова мужчины перестали быть различимы. Я снова почувствовала влечение кристалла, как тогда в лаборатории, когда я была одна. Только в этот раз оно было таким сильным, что сопротивляться и мысли не возникло. Опустившись на корточки, протянула руку. «Ким, нет!» воскликнул Нимит. И коснулась артефакта. Прежде чем реальность передо мной схлопнулась, увидела полностью черные глаза. Демоны и демонов-кристалл! Я стою на улице мертвого города, серого, унылого, как и затянутое тучами неба, Быстро юркнув в одну из сломанных дверей, в которой дыра достаточно большая для того, чтобы пролезть, замираю. Нежить уже тащится по улице с неприятным стуком ударяющихся друг от друга костей. Она ищет подпитку, коей я становиться желания не имею. В этот раз страха не так много, чтобы обездвижить. И вообще я полностью в себе понимаю, что это из-за кристалла. Не требуется время на мысли о сне или нереальности происходящего. «Значит, мне нужно продержаться до тех пор, пока меня не вернет Ханри. Просто подождать». Но что-то меня смущает. Я принюхиваюсь. Запах местный, который я узнала, увидев девушку, но и ее собственный запах тоже. я чувствую его здесь. Но разве это возможно? Император подхватил девушку на руки и поднялся. Он знал, что кристалл оставил непростую отдачу, но чтобы артефакты так действовали на Ким... В своем уме она бы сейчас не дотронулась до камня. Оборотень подскочил моментально. Если бы антер держал Савей, кот уже отобрал бы ее. Но с темным он так поступить не мог. Застыл в полушаге болезненно, глядя на блондинку в отключке. «Савей», — спокойно сказал император, — «заканчивайте здесь стольдом, я заберу Ким». «Но, ваше величество», — начал Немет, — «я могу, я сказал, заберу Ким». Голос хранителя миров вдруг стал резким, тяжелым, на грани угрозы. «Работайте!» Тьма ринулась из его тела, игнорируя все правила нестабильности, и закрыла пару собой. Перемещаться оттуда мужчина не рискнул. Вышел вместе с девушкой за купол. Прошел через расступающуюся толпу, которая впала в еще больший шок от огромного шара абсолютной тьмы. И только за границей искаженного фона Кхаанри позволил магии поглотить их, унося подальше от города людей. Реальность вернулась приглушенным светом и касанием чужих губ. Приятный запах императора его вкус – На миг в голове проскользнула мысль о продолжении. В шоке от ситуации самой себя отпихнула мужчину. Прикрыв рот рукой, ошарашенно смотрела на работодателя. «Он меня поцеловал?» -по «Вы...» — хрипло произнесла, отодвигаясь и понимая, что лежу на его постели. «Ты хотела знать, что за дикая идея позволила мне выдернуть тебя из сна?» Задал риторический вопрос к Ханри, оставаясь сидеть рядом. Это была она. Продолжила смотреть на него огромными глазами, совершенно не представляя, что делать в сложившейся ситуации. «Я не знаю, почему работает именно такой способ», сказал Брюнет, проведя рукой по волосам. «Возможно, дело в том артефакте из города. Другой связи с подобным а, контактом я не вижу». «Ким, успокойся». «Ничего личного. Всего лишь необходимое соприкосновение». Ему удалось разом снять с меня шок. Последние слова поднялись волной гнева, сначала в груди, а затем энергия разлилась по телу. «Необходимое соприкосновение!» Почти прорычало. При начальнике сдержало бы эмоции, но не в его спальне после поцелуя. «И вы...» Вы посчитали это мелочью, которую не стоит мне даже сообщать?» С другой стороны шустро слезла с кровати, прошла в свободную часть комнаты и уперла руки в бока, глядя на хранителя миров, не скрывая злости. «Чтобы ты лишний раз не нервничала?» — проговорил он. «Ну что ж, ему удалось сделать так, чтобы я не нервничала. Я теперь абсолютно спокойна!» «Это не только часть моей работы, раскасается древних нитей, но и...» Подошла на шаг ближе и указала пальцем на свои губы. «Часть моего тела, к которой вы не имеете никакого доступа!» Император поднялся с постели и встал напротив меня. «Надо было оставить тебя там?» Имел он в виду сон. «Я не знаю, как ваш великолепный мозг вообще додумался до такой идеи, но следовало сказать, чтобы найти другой демонов способ!» К концу мой тон стал выше необходимого. «Ким!» С нажимом произнес мое имя темный в попытке напомнить иерархию. Только он не знал, что если я начала выплескивать гнев, то остановиться смогу с трудом. И пусть он мне хоть сто раз заявит про работу и необходимость. «Это же поцелуй! Какая к демонам работа? Если я не равная вам и не избранная, это не значит, что вы можете целовать меня, когда вам вздумается, а потом еще и молчать об этом!» рявкнула. «Я не дочь, мадам Бенне, чтобы подобный контакт считался моей работой!» «Я тебе жизнь спас!» Вдруг слетела с лица мужчины маска безразличия. «Вау!» Он умеет злиться? Да, помню, рассказывали. Но он же изменился и стал весь такой холодный, что лед потрескался внезапно. И умолчали о способе. Не испугалась перемена настроения. И это был сон. Физически я находилась здесь. Застрять, да, но умереть... Это был мертвый мир, глупая ты девчонка. Сделал шаг ко мне император, сокращая расстояние до полуметра. Умрешь там, умрешь тут! Спасибо! Сжала руки в кулаки. Я благодарна! Но зачем молчать? Чтобы не пугать тебя, потому что ты единственная, кто выжил, громко произнес он. До меня наконец дошел смысл его слов. Может, я в них особо и не поверила бы, но запах женщины в том месте я, получается, юркнула в дом, где могло быть полно нежити, которые ее разорвали! Ужас какой!» Поддерживаемая злостью энергия в теле начала сходить на нет. Яркие фантазии в голове, как те же мертвецы вырывают куски мяса из моего тела, а я даже не могу ничего сделать, заставили меня почувствовать страх и прилив слабости. Медленно подошла к своей постели и села на нее. «Вот эта отдача от спящего артефакта! Так, совсем небольшая!» Простонав облокотилась на колени и спрятала лицо в ладонях. «И сегодня я узнал», — продолжил Кханри теперь уже спокойно, «что все кристаллы попадают в живые миры спящими, а потом срабатывают на ком-то из живущих. Так же, как сначала на тебе. Но когда жертва засыпает...» Договаривать нужды не было. «Но та женщина...» подняла голову и посмотрела на севшего напротив мужчину. «Она лежала на улице». «Она убегала во сне», — ответил Брюнет. «Тело двигалось, но разум был там». «Но ведь день!» «Имела в виду время суток в ее мире». «Работает по ночам», — пояснил работодатель. «Точно. Не подумала об этом. У всех разные графики и привычки». «А я?» — спросила. «Что ты?» — не понял мужчина. «Я двигалась там», — пояснила. «Ну, в том мире...» «Нет, здесь движения не было», — отрицательно покачал он головой. «Наверное, из-за императора. Он ведь почему-то влияет на меня, вернее, на отдачу артефакта». «А кристалл в руке? Может, вы смогли меня вытащить, потому что кристалл был далеко?» — предположила. «Не думаю», — покачал головой мужчина. «Мне кажется, это из-за случая в городе». Древние нити браслета воздействовали на отдачу от кристалла. Там было что-то любовное. Я не успела нормально посмотреть, однако почувствовала. И не только я. Вот надо же было напороться на артефакт, который вызовет желание целоваться со всякими императорами. Обычно это что-то грозное, но, -но такое... М -м да, даже не знаю считать произошедшие удачей раз столь редкая направленность плетения или нет, учитывая, к чему привело. Но выяснить мы это не можем, потому что ментальных следов не видно, проговорила тихо. Я изучу записи магистра Демина. Должен быть способ. Правда, как выяснилось, работник из меня. Вздохнула. Первое посещение — места появления древней и мертвой магии, где нужно было показать себя как профессионала. И что? Коснулась артефакта? Серьезно? И плевать, что это их магия заставила. Я должна была мочь сопротивляться как эксперт. Разве нет? Зря меня куратор порекомендовал. Прямо даже стыдно, что я его подвела. Я думаю, нам нужно проверить твою связь с артефактами, — сказал Кханри. Это воздействие кристалла, Ким, и почему-то они на тебя так действуют. Возможно, на жертв оказывалось такое же влияние. «Опасно для тебя, но хорошо для нашей работы». «Думаете?» Прошептала с плохо скрытой надеждой. «Уверен?» Ответил мужчина. «Да, следов нет, но мы их найдем». «Спасибо хоть за это!» Почувствовала облегчение. Успела мысленно списать себя со счетов. О, «Для этого слишком рано!» Хмыкнул хранитель миров. «Рядом со мной магия кристалла тебе не страшна». Я мог использовать этот м, способ прямо там, но пощадил нервы остальных участников команды. Фу, даже представлять не хочу, что было бы, если бы Ханри решил не щадить нервы. Ну, Будто магистр Савы не в курсе. Выпрямилась и оперлась сзади на вытянутые руки. В курсе, сказал темный. Однако ему бы пришлось наблюдать реакцию Тольда. Ну, Тоже верно, кивнула. Некоторое время мы молча сидели, каждый на своей постели. Даже после поцелуя у него не возникло никаких эмоций. Я что, настолько непривлекательна? Хотя, к чему эти мысли? Он мне не пара. Вдобавок, кто недавно собирался насладиться свободой? Поэтому стоит вернуться к рабочим вопросам. «А эта женщина, ее перенесут сюда?» Посмотрела в черные глаза. Нужно исследовать ее, все следы, пока они еще свежие. Да, Ким, подтвердил темный. скорее всего, Толь ты Савей уже над этим работают. Жаль, поднять ее не выйдет для допроса. А что касается взаимодействий с кристаллами, впредь любые опытные работы будут проводиться только в моем присутствии. Без проблем, кивнула тем более, раз для меня это так опасно. А вам, Ваше Величество, придется помучиться. «Помучиться?» спросил он. «Да. Вам ведь теперь придется спать недалеко от меня каждую ночь!» опустила глаза. «Я-то думала, это всего на декаду, не больше, но так быстро мы не разберемся!» «Ну, если ты имеешь в виду твои ранние избегания из комнаты...» протянул мужчина. «Демоны! Не зря думала, что он не спал!» «Я же должна тренироваться!» пробурчала. «Тренируешься?» спросил он. «Одна... — С дом, ответила чуть ярче, отрегулировав до этого горящий почти в интимном режиме светлячок. — О, значит, котенок не обращение из детства, — вспомнил посещение моего дома император. — Из детства? — не поняла вопроса. — немет мой друг? — Ким, из дружеских целей мужчина не станет приходить каждый день так рано, чтобы помочь тебе с тренировкой, — сказал хранитель миров. — А ведь правда! — Теперь я это понимала. После признания Нима. Может, права Алис, что не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. А я святая наивность, верующая в такое. Демоны Алис, чуть про нее не забыла. На сегодня с тебя хватит, поднялся к Ханри. Отдыхай, только не ложись спать. Я вернусь за тобой вечером. Будем ночевать в другом месте. Не беспокойся, удобном. Мне надо быть там, по работе. Стойте! подскочила, когда темный оказался возле двери. «Можно мы обменяемся нитями связи? Вдруг что-то случится, а мне придется звать вас через магистра Савея!» «Кем ты не проверяла, да?» спросил хозяин замка. «М не поняла. «Моя нить уже есть в твоих контактах», хмыкнул он. «А теперь мне пора идти». Ой, «Да, конечно, спасибо!» А «Отчуметь! Он что, сам ее туда добавил?» Небось, пока я была в отключке. Все же он совсем не вредный. Проведя языком по нижней губе, прикусила ее. Дикая идея совершенно неприемлема, но почему сейчас, когда мы все разъяснили, и я осталась наедине с собой, захотелось вспомнить, как это было? Его запах и прикосновение мужских губ. «Кимналь, ну вот ты опять!» «Что за глупости лезут в твою голову? Тем более есть дела посерьезнее. Например, обижающаяся Алис. Она будет пострашнее в гневе, чем даже сам император Инферно. Поэтому не будем доводить ее до такого состояния. Пора навестить лучшую подругу».